Издательская платформа RuGram представляет. Ирина Снегирёва. Держись, академия или избранная дракона. Текст читает Ирина Воронцова. Глава 1. Василиса Князева. Я вышла из учебной части, и шумно выдохнула. Наконец-то! Второй семестр выдался непростым, и все эти экзамены изрядно измотали нервы и отняли время сна. Обычная студенческая жизнь, от которой сегодня хотелось сбежать куда-нибудь подальше. «Василиска, ну как? Приняли зачётку?» — поинтересовалась Галка, подружка по группе. «Ага». Подтвердила я и закинул рюкзачок через плечо. Проще сдать литр крови, чем пройти через всё это. Тебе-то что переживать? У тебя ещё ни разу пересдач не было, возразила Галка, и в её голосе мне послышались ноты зависти. Насмешливая фырканье старшекурсника Милоша, проходившего мимо, мы дружно решили проигнорировать. Этот парень пользовался спросом у девчонок, а на неугодных смотрел сквозь пальцы. Я не стала цепляться к словам подруги и расспрашивать, в чём дело. Галка не смогла поступить на бюджет и училась платно, да и то с натяжкой. Зато человеком она оказалась хорошим, что меня вполне устраивало. «Отметим». Поинтересовалась Галя и подмигнула. «Займи место, сейчас буду». Я кивнула и с пониманием улыбнулась. Чашка кофе и пирожное в кафе через дорогу — вполне приличный способ отметить окончание третьего курса. Мы часто так делали. «Догоняй!» — произнесла я и поспешила в кафе. Погода сегодня была приотличной. Лил сильный дождь и гремел гром. Летняя гроза освещала тёмное небо. Но для того, кто полностью закончил учебный год, подобное казалось сущим пустяком. «Князева!» — послышался мужской голос в тот момент. Едва я перешла дорогу. Я повернулась, уже догадываясь, кто за спиной. снова Милош. Его преследование насторожило. Из-за дождя не стала дожидаться, когда парень меня догонит. Добежала до ступени к кафе и обернулась, понимая, что разговор не закончен. И я зачем-то понадобилась этому не товарищу. «Что?» — нахмурилась, смахнув с лица тяжёлые капли дождя. «Высокий, худощавый блондин», выглядел чересчур аристократично. Несмотря на какую-то аномальную бледность, в нём чувствовалась скрытая сила. Девчонки по нему сохли, а меня этот парень всегда отталкивал. Что-то пугающее было в нём и непонятное. — Привет! — блондин самодовольно спросил, сверкнув идеальной белозубой улыбкой. Куда спешишь? Я уже пришла, а что? Суровая улыбнулся Милош, загородив вход в кафе. Не сердись, Василиса. А у тебя закурить не найдётся? Я не курю, недовольно передернула плечами. Пропусти, мне нужно идти. Взглянула на Милоша, как на пустое место чтобы осознала бледность блондинистая, что я не клюнула. Упёртый старшекурсник меня не понял и чиркнул зажигалкой. Я случайно бросила взгляд на огонь. И в тот же миг мир взорвался сотнями горящих искр, разлетевшихся вокруг. Возникла яркая вспышка, после которой я попросту Исчезла в жарком огне. Сгорела полностью. Чтобы очнуться, лежащей на мраморном полу. «Холодненькая пошла», — простонала я, ощущая сказочно приятную прохладу под щекой и ладонями. На всякий случай повозила по полу руками, чтобы ещё раз убедиться, в отсутствии жара вокруг. «Кайф!» «Леди, а что это вы тут делаете?» изумлённо поинтересовался чей-то голос над моей головой. Я перевернулась на спину и уставилась на незнакомого старичка в зелёной мантии. Мы находились в каком-то огромном зале, исписанном непонятными символами и знаками, а больше здесь не было совершенно ничего. Это было так необычно и странно, что я не сразу нашлась, что ответить. В голове пронеслись последние события, но в них совсем не было места объяснению, как я попала сюда. «Не знаю», — честно ответила я и попыталась подняться. «У меня всё получилось». Оказалось, что при своём среднем росте я даже не доставала старичку до плеча. «Понимаю. Наверное, вы прибыли на вступительные экзамены», — догадливо протянул мужчина. Я его шутки не поняла и насторожилась. «Какой ещё экзамен? У меня всё сдано». На всякий случай ещё раз обернулась и посмотрела по сторонам. Место, в котором я оказалась, не вызывало ровным счётом никаких ассоциаций. «Странно, что портал сработал, ведь приём уже закончен», задумчиво протянул мужчина, рассматривая меня с неподдельным любопытством. Разве только пальцем не ткнул. А ему хотелось, я видела. «Какой приём и куда?» — не поняла я. «В Академию магии, разумеется. Вы что, не в курсе, куда попали?» «Э-э-э», — на всякий случай отступила. «Мало ли, что у этого старичка на уме». Он высокий и в странной мантии, а я тут совершенно одна. Мне бы домой. Вы поможете? К сожалению, это не в моей компетенции. Переспросить ничего не успела. Послышался лёгкий треск, после которого по центру зала пронёсся электрический разряд. А потом Появился он, худощавый блонтин, оказавшийся коварным гадом. — Милош Дробыш? — с удивлением выдохнул старичок. В его голосе послышался металл. — Почему вы здесь, а не на занятиях? — профессоры вы здесь? — растерянно произнёс тот, кто преследовал меня, — У кафе. Я сразу поняла, что нужно пользоваться моментом и действовать. — Эй, верни меня обратно! — возмутилась я, обращаясь к старшекурснику. Парень резко крутанулся и уставился на меня, как на недоразумение. Но я не хотела в этом разбираться. — Князева! — Князева! С досадой произнёс Милош и поморщился, словно моё присутствие для него сейчас совершенно лишнее. Дробишь это ваших рук дело, подал голос недовольный старичок. Он сразу просёк суть претензий, умный. Вы знаете, что недопустимо. Милош, верни меня домой сквозь зубы произнесла я. А он, гад блондинистый, вместо того, чтобы все исправить, побежал от нас. Разве я могла не воспользоваться случаем и не догнать обидчика? Вот всегда знала, что этот дробыш — странный парень. Милош кинулся к двери в конце зала. Я за ним. Он рванул по широкому коридору, Я же не отставала. А то, что парень меня испугался, придало силы и уверенности. Скорее всего, я слишком ударилась головой об пол, когда попала в тот самый зал. Потому что как можно было не заметить высокого темноволосого мужчину, в которого я врезалась со всего разбега. «Обнаглевшая студентка!» — гаркнул этот человек поймав меня за шкирку и тем самым удержав от падения. А я, как взглянула в его чёрные глаза, так поняла, что всё. Пришёл он, мой преждевременный конец. Таких грозных и просто жутких мужчин ещё никогда не встречала. Казалось, сама темнота клубилась в его глазах. Дополняли картину яркие вспышки в зрачках. Страшно завораживающее зрелище. Классные линзы. Наверное, дорого за них отдал. И экипировка, что надо. Не успела подумать, как брюнет нахмурился. — Ты кто? а? Откуда взялась? И так страшно мне стало. Так неуютно. Незнакомец хоть и был привлекательным, только от этой опасной мужской красоты хотелось спрятаться, а лучше сбежать. Я вздохнула, бросила беспомощный взгляд по сторонам, во что угораздило меня вляпаться, а главное, как из всего этого выбраться. Ведь вокруг никого, и даже Милош успел сбежать. Лишь портреты на стенах указывали, что я действительно находилась в учебном заведении. «Говорите, это академия?» «Пожалуйста, поставьте меня на пол, я вам всё расскажу». Моя просьба тут же была удовлетворена. Суровый незнакомец сложил руки на груди и потребовал. «Рассказывай» но я и выдала правду. «А что прикажете предпринять?» И пока я делилась своей проблемой с этим мужчиной, его лицо всё больше суровило. То, как потом поступил этот человек, ввело меня в состояние лёгкого шока. Темноглазый щёлкнул пальцами, и обстановка вокруг изменилась. Вот так просто взяла и стала другой. Из коридора мы переместились в просторный кабинет с широким столом и множеством шкафчиков. Я не успела раскрыть рот от удивления, как следующий щелчок пальцами только расширил мое представление о чужом мире. Полупрозрачная когтистая лапа выдвинулась из стены и зависла. Она удерживала за шиворот Милоша, чей вид сейчас вызывал сожаление. «Такого испуга даже врагу не пожелаешь». дробаш зло прошипел брюнет. «Я предупреждал! Вы снова взялись за своё!» «Господин директор, я всё исправлю! Я...» «Месяц без права перемещения порталами...» «И возвращение домой!» С какой-то особой мстительностью произнёс грозный незнакомец. И не успела я хоть что-то вставить в их диалог, как когтистая лапа втянулась в стену, а вместе с ней и расстроенный Милош. И ведь чувствую, что это учебное заведение, а какое, не могу понять. «Простите, а вы кто?» Поинтересовалась я, решив проявить вежливость. Всё-таки можно спросить первой, если мужчина сам не догадался представиться. «На ближайшее время я ваш ректор», — огорошил меня мужчина. «Фердинанд Грозный». И вот стою я и смотрю на него, уверенного в себе, и как-то страшно становится. «Какой же это ректор?» Мало глаза темнее грозовой тучи, так ещё и виски почти гладко выбриты, а оставшиеся волосы собраны в хвост. «Викинг заблудился» называется. «Напомни своё имя», — приказал этот суровый товарищ. Василиса Князева пролепетала в очередной раз с удивлением, поймав огненные вспышки в глазах мужчины. В том, что это линзы, уже сомневалась. «Васи... Василиса, у вас есть выбор. Учебный год только начался. Но так и быть. Пойдём вам навстречу. Если ваш уровень магии нас устроит, то добро пожаловать. А нет, предлагаю занять место обслуги в моём доме на то время, пока портал не заработает». Я сглотнула, растерянно посмотрев на Фердинанда Грозного. «Перспективы неплохие, но кто знает, что там на самом деле». «Вам некому посуду мыть?» — поинтересовалась и тут же прикрыла рот. От моих слов брови мужчины удивлённо взлетели вверх. «Прислуга делает всё, что я прикажу!» Спокойно и уверенно произнёс ректор. А у меня от его слов мурашки по коже пробежали. Перед глазами промелькнули картинки из эротических фильмов. Что-то сразу перспективы не впечатлили. «Давайте лучше измерять мой уровень магии», — произнесла я, понимая, что на самом деле это тоже не вариант. Нет её у меня, отродясь, не водилась. Учусь на биолога, а папа с мамой — археологи, в вечных командировках. Раньше меня пристраивали к родственникам, но теперь я человек взрослый, всё-таки мне 21 год. Живу одна и вполне довольна этим обстоятельством. Не говоря ни слова, ректор направился к выходу, а я поспешила за ним — и пока шла, успевала бросать взгляд на светло-серые стены коридора, выглядывать в стрельчатые окна, из которых виднелся замок. Судя по всему, это тоже часть местной академии. Все, кого мы встретили по пути, спешили скрыться в коридорах или быстро прошмыгнуть мимо нас. Это были молодые люди, вполне современно одетые и мало чем отличающиеся от моих сокурсников. А то, что народ разбегался, я вполне понимала. Ректор явно не страдал человеколюбием и за проступками следовало неизменное наказание. Вспомнила про Милоша и поняла, что поддерживая методы Фердинанда Грозного. С такими самоуверенными придурками — иначе нельзя. Мы спустились по очередной лестнице вниз, чтобы оказаться у кабинета с надписью «Приёмная комиссия». Ректор уверенно толкнул дверь, и я поспешила за ним. За широким столом сидела молодая женщина и что-то писала. При виде нас она удивлённо раскрыла рот и тут же его прикрыла распределяющую шляпу бросил на ходу фердинанд. Женщина тут же метнулась к шкафу, достала с полки черный колпак с полями и протянула его мне. Я ошалела, посматривала то на незнакомку, то на ректора. но уже было ясно, что не все так просто. А уж когтистая лапа из стены и вовсе впечатлила. «Мамочки, куда я попала?» Смеляя Князева! Ещё недавно вы довольно резво бросились за нашим студентом. А теперь боитесь?» Съязвил Грозный, и я решилась. Протянула руки, чтобы взять эту шляпу, всё ещё не понимая принцип её действия. «Может, что-то на уровне ультразвука?» Прикоснулась. Ткань как ткань. Ничего необычного. И пряжечка имелась в основании колпака. Самое обычное. Надела шляпу на голову, пытаясь не рассмеяться. Хорошо, хоть зеркала рядом нет. Иначе не сдержалась бы и покрутила пальцем у виска. Глянула на ректора и работницу приёмной комиссии. Однако на их лицах я прочла интерес и ничего больше, словно привыкли каждый день наблюдать девиц, пытающихся напялить это изделие лёгкой промышленности на макушку. «Что дальше?» — прошептала я. «Чудеса!» — заворожённо произнесла женщина, глядя мне на голову. «Отличный результат!» — отозвался ректор и скупо улыбнулся. А потом у меня волосы встали дыбом, а глаза едва не вылезли из орбит, когда на голове что-то зашевелилось. Следом послышалось радостное «Она ничего не понимает! Где вы откопали эту деревню?» Я взвизгнула, взмахнула руками и немедленно стряхнула всё с головы. Шляпа тут же плавно спланировала, на свою полку. Всё это сопровождалось довольным смехом, что раздавался откуда-то изнутри странного головного убора. Появившееся ощущение нереальности происходящего только усилилось. — Роза, оформляйте документы на приём, — приказал ректор женщине. Он щёлкнул пальцами, и мы тут же очутились в его кабинете. Я только успела моргнуть, как это произошло. Разъяснения последовали незамедлительно. «Василиса, у вас есть хороший шанс остаться в Академии магии. Раз уж портал не работает, то советую хотя бы присмотреться и попытаться раскрыть свой талант» но я о магии ничего не знаю да и нет ее у меня произнесла я все еще не веря в происходящее это ошибка ошибка губы мужчины изогнулись в подобии улыбки раз так то я снова предлагаю место моей прислуге. а как только портал будет исправно работать Отправим вас обратно. Вот как хотите, а я решила поучиться в академии. Роль горничной не прельщала. И дело не в том, что учёба давалась легче, чем остальным. Но у меня там родители, универ. Если надумаете уйти, то вы вернётесь ровно в тот момент, когда пропали из своего мира». Успокоил меня Фердинанд. «А насчёт процесса обучения, то вам всё расскажут в канцелярии. Обеспечение за счёт академии. Также составите список крайне важных личных вещей весом 5 килограммов. Постараемся доставить». Захватывающие перспективы притягивали, а испытывающий взгляд мужчины пробирал до дрожи. У меня ещё оставались сомнения, поэтому решилась озвучить их. А вы уверены, что я смогу вернуться? Вполне. Василиса, наш мир существует параллельно вашему. Но, в отличие от вашей техногенной составляющей, у нас за основу взята магия. Иначе сказать... Мы разделили возможности пополам. А насчёт ваших способностей, то в этом нет ничего удивительного. Иногда среди темнокожих людей рождаются белые, а у вполне обычных родителей появляется ребёнок-альбинос. Ваши учёные называют это сбоем в генетике. У нас на этот счёт иное мнение – Ваш случай тоже не уникален, если хотите знать. В прошлом году в другую реальность вернулись трое студентов, закончивших обучение в нашей академии. Я слушала Грозного с замиранием сердца и, кажется, начала во всё это верить. Самоуверенность ректора просто зашкаливала. Похоже, у него были на то свои основания». Может, действительно, вот взять и остаться тут? На время. Я согласна.